Давайте мы его будем по очереди кусать, закричала Наташа. Ничего не выйдет, сказал Саня. Мой полкан как куснёт, больше никому кусать не придётся. Он у него зубы какие. Пусть кусает последний, сказал Шура. Тогда, может, получится, что ему вообще ничего не достанется, возразил Саня. Товарищ Помидоров тоже неплохо кусает, а праздник-то в честь полкана Я могу и без вашего пирога обойтись, обиделся помидоров. Тут вмешался Линвадинна. Ну, хорошо. Здесь все свои. Вы можете кусать прямо с тарелки. Это даже удобно, посуду мыть не надо. А если вы попадёте в гости к английской королеве, тоже будете по очереди пироги кусать, и полкан будет принимать участие. Гловы непреумолкли. Не просили разделить торт на части? Ура! закричала Наташа. Делим его вот так пополам. И вот так пополам получилось много кусков. Теперь пусть каждый берёт. И она сама взяла кусок, и Саня взял кусок, и Шура взял, и товарищ помидоров взял, и всё. И больше кусков не осталось. Дальше Киры полкана остались неохвачены пирогом. Вы ещё не ели свои куски, спросила директрис. Нет? Тогда все кладите пирог обратно и снова думайте. Мы пирог ещё раз разрежем, предложил Саня. Каждый кусок пополам, их станет совсем уж много, на всех тогда хватит. Так они и сделали. И все снова взяли по куску. И Саня взял, и Наташа взяла, и помидору взял, и Шуру взял, и дядя Шакир взял, и Полкану дали, и ещё два лишних куска осталось. "Ну что?" спросила Ирина Владимировна. "Я вижу остаток имеется. Не до конца разделилось. Опять будьте всё на тарелку укласть и снова резать. Полкану ж нечего класть", сказал Наташа. "Он же съел свой кусок". Тут не выдержил веселис спотапа. Если вы без конца будете класть и резать, вы из пирога с капустой сделаете просто капусту. Вам придётся не руками есть, а ложкой. Надо учиться считать, другого выхода нет. Есть, возразил застенчивый Шура. Вы, стётя и фёклу, возьмите себе эти куски и тоже будете гости. Нет. Эд закричала тётя Фёкла трагическим голосом и замахала руками как на сцене. Она очень стеснялась. "Я сыта, сыта, дети". "А можно я кусочек возьму?" спросила директриса. "Конечно!" закричали клоуны. Пирог разделился, и можно было больше не думать о математике. Все с удовольствием ели пирог и пили чай. На этот пирог. О, то есть урок и закончился. Это был очень вкусный урок. То есть пирог. Саня пошёл провожать Ирин Вадимовну до мотоцикла и сказал: "Ирин Вадимовна, ночи становятся прохладными, полкан может простудиться, чихать начнёт, его не остановишь. Что ж ты предлагаешь?" Шубуштал для него купить? Нет, надо ему будку устроить или в помещение переводить, ко мне под кровать. Скоро мы построим ему хорошую однокомнатную будку, сказала Деэтриса. А пока пусть ночует под крыльцом. Это был прекрасный выход. Санни попросил у дяди Шакиры пилу, и они пропилили в крыльце дырку, не на ступеньках, конечно, а сбоку. И у полкана получился собственный дом. Правда, у него над головой иногда топали разные ноги. И сыпался сверху мусор, но полкан не был неженкой. Приложение к шестому дню занятий. Приложение 1. Ночное дежурство Шуры и Наташи. Рассказ для пересказа. Шура и Наташа стояли на посту и разговаривали и делили над две части всё, что им попадалось на глаза. Ой, сон, говорила Наташа. Ой, село, подхватывал Шура. Ой, фонарь, говорила Наташа. Ой, по газ, поддержал Шура. Очень содержательной получилась у них беседа. А тут совсем потемнело, и звёзды вышли Шура сразу это отметил. Ой, звёзды, ой, вышли. Ой, страшно, ой, стало, сказала Наташа, и вдруг под крыльцом кто-то заворотился и за вздыхал. Ой, Шурочка, сделай так, чтобы у нас в руках были сабли. Шура задумался, и загудел. Раз, и в руках у них оказались грабли. Что ж ты сделал? шёпотом спросила Наташа. Мы что, собираемся сено вырастить? В это время стало ещё темнее, ключ зажурчал слышнее, и от него пошёл туман, а под крыльцом кто-то похтел. Стало совсем страшно. Ой, шурочка, тихо сказала Наташа. Ой, сделай так, чтобы у нас в руках оказались пики, чтобы мы стали как рыцари в шлемах. Шуропять загудел. На головах у них оказались пожарные каски, а в руках появились богры. Ты что, совсем испортился, спросила Наташа. Мы разве хотим пожары тушить? Всё-таки с богром веселее. Наташа: Как стукнет багром по ступеням, а снизу, словно из бочки, ну, кохит враги там за входы, что ли? В общем, нечистая сила не наши караул, шепнула Наташа. Ой, мама, сказал Шура. И что-то у него сработало. Потому что на крыльце Возникли строгая тётя в бегуди с веником и совком. Это была Шурина мама из города Касимова. Она видне подметала пол у себя дома в своём любимом городе Касимове, а Шура её оттуда и вызвал. Мама ещё раз несколько махнула веником, а потом подняла глаза. Ой, Шура приехал. И они стали обниматься. Но мама обнимается и всё по странам поглядывает. Ой, что это? Это ж Москва. Она поняла, что неведомые силы её из дома вытащила и в столицу притащила. Прям так, без выходного платья, без туфель на высоких каблуках. Это ж просто жуть, одна часть. Это ж просто ужас, две часть. А ну, отправь меня домой, безобразник много частей. Шура загудел, чтобы отправить маму в Касимов. Бац-бац. Мама осталась на месте, а появилась собачка Бобик из того же города. Потом дедушка в кресле, потом телевизор перед дедушкой. Ну, короче, появилось всё, что было в Касимове. в маминой комнате и стало совсем непонятно, кто к кому прибыл. То ли мама с дедушкой в Москву, то ли Шура с Наташей в Касимов.